Страница 220. Письмо 173. Сергею Терентьевичу Семенову. 1891 год. Апреля 10. Ясная поляна. Гайды Буров пишет мне, что рассказ совершенно нецензурен, и он возвращает его мне. Примечание первое. Я попытаюсь поместить его еще куда-нибудь, но очень боюсь, что ответ будет тот же, так как Гайды Буров знает в этом толк, то есть что можно и чего нельзя. Не унывайте, пожалуйста. Знаю, что вам нужно, но не рассчитывайте на этот заработок. Он самый обманчивый и вредный. Я попробую послать в Северный Вестник, но опять повторяю, не ожидая успеха. Рассказ хорош, хотя не всем нравится. Помогай вам Бог. Пишите мне. Всегда рад вести о вас, Лев Толстой. Примечание. Рассказ братья Бутузовы, Смотри письмо 170-е. Гайды писал Толстому 7 апреля. Рассказ Семенова совершенно не цензурен, и никакие смягчения или поправки не уничтожат его, так сказать, зловредности. Издание «Посредник» 1898 год. Конец примечания.